Действовать и отнюдь не ставить себе никакой цели. Что касается фагортизма, то не в пример газете «Илнингцан» они не высмеивали его, а только задавали Майклу вопросы, которые он не раз задавал себе сам. Прекрасно, прекрасно, но как вы думаете провести это в жизни? Ваш план неплох, но...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 Потом он завтракал. После завтрака он снял всех гостей и хозяев в гостях у сэра Лоренса Монта Риппенхолл. Министр сидел справа от леди Монт, жена министра слева от сэра Лоренса. Этот снимок вышел бы удачнее, если бы денди которого случайно не включили в группу, не произвел внезапной атаки на штатив. Он снял фляр одну. «Миссис Майкл Монт, очаровательная хозяйка лондонского салона». Он слышал, что Майкл проводит интересный опыт. они нельзя снять фагортизм в действии?» Майкл усмехнулся и предупредил, что это связано с прогулкой. Они направились к рощи. В колонии жизнь протекала нормально. Боддик С двумя рабочими занимался постройкой инкубатора. Суэн курил папиросу и читал «Дейли Мэйл». Бергфелд сидел, подперев голову руками, а миссис Бергфелд мыла посуду. Фотограф сделал три снимка. Бергфелд начал трясти, и Майкл, заметив это, намекнул, что до поезда остается мало времени. Тогда фотограф сделал последний снимок. снял Майкла перед домиком, затем выпил две чашки чая и отбыл во своясе. Вечером, когда Майкл поднимался к себе в спальню, его окликнул дворецкий. «Мистер Майкл, Боддик ожидает вас в кладовой». «Кажется, что-то случилось, сэр». «Да?» — тупо сказал Майкл. Кладовое, где Майкл в детстве провел много счастливых минут. Стоял Боддик. По его бледному лицу струился пот. Темные глаза блестели. Немец. Умер, жар. Что? Умер? Повесился. Жена в отчаянии. Я его вынул из петли. Ассоина послал в деревню. Господи, господи, повесился. Но почему? Очень он был странный эти последние три дня. А фотограф и вовсе его доконал. «Вы пойдете со мной, сэр?» Они взяли фанатик и отправились в путь. Дорогой Боддик рассказывал. «Как только вы от нас сегодня ушли, он вдруг весь затрясся,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 И Фридс понемножку успокоился. Миссис Бергфелд налила нам чаю. Ну, а потом я пошел кончать работу. Когда я вернулся к семи часам, они опять спорили, а миссис Бергфелд плакала на взрыв. «Что же вы, говорю, жену-то не пожалеете?» «Генри бодик ответил он, — «против вас я ничего не имею».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 Я понял, что так он не успокоится, и увел суина в трактир. Ну, вернулись мы часов в десять. Суэн лег спать, а я пошел в кухню. Там сидела миссис Бергфилд. А он лег спать, спрашиваю я. Нет, говорит она, он вышел подышать воздухом. Ах, Геннет, бой!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 Над неподвижным холодным телом тянулся к теплу молодого тела на соседней кровати фотографические снимки пришли ко времени три дня не было ни одной газеты которая не поместила бы статейки о заглавленной трагедия в букингампширской усадьбе самоубийство немецкого актера драма в липенхолия Статейку оживлял снимок. Справа налево. Мистер Майкл Монт, депутат Адмитбекса. Даркхелд, немецкий актер, который повесился. Миссис Даркхелд. Ивнинг Сан поместила статью, скорее скорбную, чем гневную. Самоубийство немецкого актера в имени сэра Лоренса Монта в Липпенхолле до известной степени гротескно и поучительно.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 Было известно, что в домике жило трое мужчин и одна женщина. Все ждали сенсационных разоблачений и были разочарованы, когда выяснилось, что любовный элемент ни при чем. Флярш с одиннадцатым баронетом вернулся в Лондон. Майкл остался на похороны. Он шел на кладбище с Генри Бодиком. Впереди шла миссис Бергфилд. Мелкий дождь моросил из туч, серых, как могильная плита. Кисовые деревья стояли голые, темные. Майкл заказал большой венок, и когда его возложили на могилу, подумал. Жертвоприношение. Сначала людей, потом аган вод цветы и это прогресс нора керфью согласилась принять миссис Бксфилд кухаркой в бэтноу грин и Майкл отвез ее в Лондон на автомобиле. во время этой поездки к нему вернулись мысли забытые со времени войны. человеческое сердце одетая, застегнутая на все пуговицы обстановки, интересов, манер, условностей, расы и классов, остается тем же сердцем, если его обнаружит горе, любовь, ненависть или смех. Но как редко оно обнажается. Какие все в жизни одетые. Оно, пожалуй, лучше, «Нагота обязывает к огромному напряжению!» Он вздохнул свободно, когда увидел нору Кэрфью, услышал ее бодрые слова, обращенные к миссис Бергфелд. «Входите, дорогая моя, выпейте чаю». Она была из тех, в ком сердечная нагота не вызывает ни стыда, ни напряжения. Когда он приехал домой, Флярш была в гостиной. Над пушистым мехом щеки ее горели, словно она только что вернулась с мороза. Выходила детка. Да, я... Она запнулась, посмотрела на него как-то странно и спросила, ну что, покончил с этим делом? Да, слава богу. Я отвез бедняжку к Нори Керфью. Флярш улыбнулась. А, Нора Кэфью? Женщина, которая живет для других и забывает о себе, не так ли? Совершенно верно. Резко сказал майку Новая женщина. Я делаю с окончательно старомодной. Майкл взял ее за подбородок. Что с тобой, Фляр? Ничего, ничего. Нет, что-то случилось. Видишь ли... «Надоедает оставаться за бортом. Словно я гожусь только для того, чтобы возиться с Китом и быть пикантной». Майкл, обиженный и недоумевающий, опустил руку. Действительно, он не советовался с ней по поводу своих безработных. Он был уверен, что она его высмеет, скажет, к чему это. И в самом деле, к чему это привело? Если тебя что-нибудь интересует фляж, ты всегда можешь меня спросить. «Ой, я не хочу совать нос в твои дела. У меня и своих дел достаточно. Ты пил чай. Но скажи, что случилось, дорогой мой? Ты уже спрашивал, а я тебе ответила. Ничего. Ты меня не поцелуешь». «Конечно, поцелую. Сейчас купают кита. Не хочешь ли посмотреть?» Каждый укол причинял боль. Она переживала какой-то кризис, а он не знал, что ему делать. Разве ей неприятно, что он ей восхищается, тянется к ней? Чего ей нужно? чтобы он признал, что она интересуется положением страны не меньше, чем он. Но так ли это? «Ну, я буду пить чай», — заявила она. «Эта новая женщина производит потрясающее впечатление». Ревность? Хм, нелепо. И он ответил спокойно. «Я не совсем тебя понимаю». Флер посмотрела на него очень ясными глазами. — О, Господи! — сказал Майкл и вышел из комнаты. У себя в кабинете он сел перед белой обезьяной. Эта стратегическая позиция помогала ему проникнуть вглубь его семейных отношений.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 В надежде, что одна-две новые шляпы поднимут ее настроение, она отправилась на Бонд-стрит. На углу Берлингтон-стрит. Какой-то молодой человек остановился, приподнял шляпу. Фляр. Вы Фрид Дезерт? О, какой худой, загорелый. Вы? Да, я только что вернулся. «Как Майкл?» «Хорошо, только он член парламента, ой-ой-ой-ой!» а вы, как видите, хорошо провели время?» «Да, я здесь только проездом!» «Восток затягивает!» «Сойдете к нам?» «Вряд ли!» «Кто раз обжегся...»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 Лер всматривалась в неразборчивую подпись и думала о горькие думы. Джон прислал к ней Фрэнсиса словно для того, чтобы известить о своем счастье. А ее брак, этого вестника, перехватил. Но почему же этот дрянь сама за ним ухаживает? Ах, вздор! Вздор! Бедный мальчик.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 Фрэнсис Уэлмотт что-то шептал, видимо, бредил. «Принесите чаю с лимоном, жидкого, и как можно горячее». Когда горничная вышла, Флер подошла к нему и положила руку на его горячий лоб. «Ну как, Фрэнсис? Что вас отпалите?» Фрэнсис Уэлмотт перестал шептать. Открыл глаза и посмотрел на нее. «Если вы меня вылечите, — прошептал он, — я вас с вами ненавижу. Я хочу умереть. Умереть скорее». Лоб его сжег ей ладонь. Он снова начал шептать.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 Марджери, я твердо решила, больше ко мне не приходите. Не нужно себя расстравлять. М. Как я и думала, сказала Флер. Я из сиделки сказала. Спрячьте это письмо и верните, если он выздоровеет. А если...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 Он считает ее легкомысленной, неответственной за свои поступки. Ну, что ж, она его проучит А как быть сестрой Фрэнсиса, которая вышла замуж за Джона? Послать ей телеграмму? но Насиделка сказала, что на днях должен быть кризис. Невозможно приехать из Америки вовремя. Флер подошла к камину.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 Выше был еще снимок. Мисс Маркери Феррер, прелестная внучка маркиза Шропшир, невеста сэра Александра Макгауна, члена парламента. Флер по одной положила газеты обратно.